Глава сорок седьмая. Петля затягивается. На школьном крыльце Максима ждала Валя. Она стояла, прислонившись к перилам, в руках держала папку с документами. Увидев его, выпрямилась, быстро подошла к нему, взяла его под руку. — Наконец-то, Максим Николаевич, у меня есть важный результат. — Слушаю. Максим остановился на нижней ступеньке. Отпечатки на мотоцикле, которые я сняла после убийства участкового, принадлежат Борщеву. Максим медленно поднялся на верхнюю ступеньку. Уверенно, Фактически стопроцентно. Валя открыла папку, достала фотографии. Добыла фрагмент эталонного отпечатка Борщева. Совпадают участки узора, направление потоков линий, форма и размер ладони. Посмотрите сами. Максим взял снимки, внимательно рассмотрел. На одном размытый, но различимый отпечаток с бензобака мотоцикла. На другом четкий образец для сравнения. Что-то в его лице изменилось, стало жестче. — Откуда эталон? — Вчера вечером сняла. Сказала ему сесть на заднее сиденье, дала газ, потом резко затормозила. Он навалился на меня, выставил руки и оперся о бензобак. На мотоцикле участкового то же самое, копия. — Отличная работа. Максим вернул фотографии, но взгляд оставался отстраненным, будто он уже мысленно был где-то в другом месте. Туманский открыл дверь школы. Валя пошла следом. В коридоре было тихо. Эхо повторяло звук шагов. Максим зашел в свой класс. Подошел к сейфу в углу. Повернул ключ. Достал пистолет Макарова в черной кожаной кобуре. Валя смотрела, как он проверяет обойму. Досылает патрон в патронник. Ставит на предохранитель. Движения точные, автоматические. Максим Николаевич, что происходит? Еду в прокуратуру. Он надел наплечную кубуру, сверху пиджак. «Составлю постановление об отмене подписки для Нади. С таким алиби она должна быть освобождена». «Зачем тогда пистолет?» «Мало ли». Максим застегнул пиджак. «В дороге всякое случается». Валя не поверила, но промолчала. За много лет совместной работы она хорошо изучила Туманского. Максим даже своим коллегам часто говорил неправду. Наверное, на уровне въявшейся привычки старался максимально обезопасить их жизнь, не подставлять под удар, даже если риск был минимальный. За окном послышался шум мотора. Потом скрежет тормозов. Машина остановилась у школы. — Что там? — Валя подошла к окну. — С фермы за мной приехали. Как раз вовремя. Валя посмотрела на него внимательно. Что-то в его тоне, в движениях, выдавало напряжение, которого раньше не было. — Скоро вернетесь? — Не знаю. Зависит от обстоятельств. Валя помолчала, потом, изо всех сил стараясь говорить равнодушным голосом, спросила. — А как там дела у Ильи? Максим посмотрел на нее, и лицо его смягчилось. «Илья — Илья? Он усмехнулся, упрямый, как козел на мосту. Лежит, ворчит на медсестер, требует выписку. Видимо, здоровье идет на поправку. Таких, как он, просто так не сломаешь». Валя чуть покраснела, но промолчала. «Не волнуйся», — добавил Максим мягче и коснулся пальцами щеки девушки. «У него голова крепкая, и не только в смысле черепной коробки». Максим направился к двери, остановился на пороге. «Валя!» «Если ты еще найдешь по отпечаткам или по другим уликам, жди меня. Никому ничего не говори». Он помолчал. «У меня чувство, что все эти ниточки скоро сойдутся в один узел, а когда узел затягивается, важно самому не угодить в петлю». Валя проводила его до крыльца. Максим забрался в кабину. Двигатель загудел, машина тронулась, подпрыгивая на ухабах. Валя стояла на крыльце и смотрела, как буханка удаляется. Ветер трепал полы ее платья. Что-то было не так. Максим соврал про прокуратуру. Она это чувствовала. Пистолет, напряжение в голосе, этот странный блеск в глазах. Куда он поехал на самом деле? Машина скрылась за поворотом. Валя все стояла, пока жаркий ветер не заставил ее вернуться в школу. В пустом коридоре эхо повторяло каждый ее шаг.